Глава 50. Нас заставили. «Не пускают!» — схлипывает мама мне в шею. Валерий в стороне у регистрационной стойки активно жестикулирует и тихо доказывает двум дежурным врачам, что мы все одна семья, и умирающий вредный мужик — наш. И если он сейчас сдохнет, то пусть это сделает в окружении близких и родных. «Вика, а если умрет?» «Мама любит дядю, и сейчас она не в силах этого скрыть». Она маленькая, слабая женщина и очень страшна за того, кто однажды нагло и беспардонно ворвался в ее жизнь. «Я вашу сраную больницу по кирпичикам тут разнесу», — рявкает Валерий. «Что вы тут мекаете и бекаете, как два барана?» Два барана мрачно переглядываются, кивают друг другу, синхронно разворачиваются и шагают по коридору. «Пройдемте». Мама взвизгивает и кидается за ними, вытирая слезы мокрым платком. Подхватываю люльку с Соней, которая, к моему большому удивлению, не проснулась от разъяренного рявкания Валерия. Я ее не понимаю. Она обычно просыпается от любого шороха, а тут — самоумиротворение. Тупые идиоты. Валерий забирает у меня люльку и нервно приглаживает волосы. Что сказали? Ничего путного, я ни черта не понял. Зло поскрипывает зубами и на виске пульсирует венка гнева. Дебилы какие-то, честное слово. Нервничает и волнуется. Ему бы радоваться, вряд ли дядя успел его выписать из завещания. Но в нем нет ни тени, ни торжества. «Валер!» — слышу голос Аркадия, моего свекра. Оглядываемся. Отец Валеры размашисто шагает к нам, а за ним семенит испуганная и бледная Екатерина, моя свекровь. «Помирает?» В глазах Аркадия тоже проскальзывает злость. «Я не знаю», — Валерий пожимает плечами. «Соня не думает просыпаться». Лишь сонно покряхтывает, и Екатерина кидает на нее ласковый взгляд. Вероятно, хочет потискать ее, но ситуация как бы не располагает к сюсюканью. «А врачи что говорят?» Аркадий вглядывается в лицо Валерия. «Да ничего они не говорят. Надо его отсюда тогда забрать!» Возмущенно цокает Екатерина. «Что за непрофессионализм? Если не он сам коньки отбросит, то они его в могилу загонят». «А это еще кто?» Интересуется один из врачей с усами под носом. «Семья!» — рычит Валерий. «Всей толпой идем по коридору, и медсестра, что встречается нам на пути, вжимается в стену и провожает нас круглыми глазами. Я бы на ее месте тоже испугалась, потому что лица у нас мрачные, суровые и решительные. Сворачиваем к лестнице и в молчании поднимаемся на второй этаж». «Нин!» — обеспокоенно шепчет Екатерина. «Ты ж его знаешь. Он нас всех еще переживет». «Вопрос, в каком виде?» — невесело отзывается Валерий. «Поставим мы его на ноги», — отвечает Аркадий и окликает врачей. «Эй, что с ним?» «Заключение будет после анализов», — пространно говорят они и ускоряют шаг. «Это не ответ, черт вас дери!» — врачи переходят чуть ли не на трусцо. «Если он тут Богу душу отдаст!» — Аркадий повышает голос. «Я вас тут всех под суд подведу!» Скольких вы тут загубили своей карательной медициной, а? Через минуту нас запускают в одну из палат, где на больничной койке лежит дядя с закрытыми глазами и тяжело дышит. Правый рукав рубашки закатан, и в вену вставлен катетер капельницы. Юра! Мама бросается к нему, и я поджимаю губы, чтобы не расплакаться. Беру Соню на руки, и она сквозь сон сладенько причмокивает. Мне бы часть ее наивного спокойствия и уверенности. Дядя приоткрывает глаза. Оглядывает нас и смыкает веки. «Пришли?» «Конечно, пришли!» Мама сжимает его ладонь. «Юра!» «Нина!» Хрипит. «Наклонись!» «Да, милый!» Сердце щемит, ты ее милый, и я с трудом сдерживаю слезы. «В кармашке рубашки!» Шепчет дядя и тяжело вздыхает. «Что там?» Дядя хмурится и сглатывает, будто ему больно говорить. Мама оглядывается, глаза красные, губы дрожат, а щеки бледные. «Нина!» — сдавленно сипит дядя. Мама торопливо и непослушными пальцами лезет на грудный карман его рубашки и через секунду выуживает кольцо из белого золота с внушительным таким брюликом. Каждого из нас накрывает полное недоумение. Мама медленно моргает в удивлении, вытаращившись на кольцо, и дядя слабым шепотом спрашивает, вновь приоткрыв веки. «Выйдешь за меня?» Мама переводит на него взгляд, и я понимаю по его искоркам в зрачках, что он устроил спектакль. «Ах ты, гад!» — зло мама, сжимая в пальцах кольцо. «Будешь той, кого пустят ко мне в палату без разговоров?» Дядя не отводит взгляда. «Да я тебя сейчас сама задушу!» — вскрикивает мама, и к ней подскакивает Аркадий и оттаскивает от койки. «Подонок!» «И этот подонок хочет с тобой провести остаток жизни?» — дядя вздыхает. «Вот ты спрашивала, зачем нам штамп?» Взглядом окидывает палату и вновь пристально смотрит на маму. «Вот хотя бы для этого». Тут Соня просыпается и недовольно кряхтит на моих руках. «Да ты в своем уме!» Мама переходит на яростный шепот. «Ты вообще нормальный?» Однако кольцо не швыряет наглому обманщику в лицо. Валерий наклоняется ко мне и шепчет. «Я и сам едва сдерживаюсь от того, чтобы голову ему не оторвать». «Да я в шоке!» — отвечаю я, не зная, как реагировать на происходящее. «Ты будешь стерва моей женой или нет?» — шипит дядя. «Буду!» — тоже шипит в ответ, но в ее голосе очень много злости и возмущения. Мрачи позади нас суют руки в карманы и подкидывают в воздухе разноцветные конфетти. «Нас заставили!» — говорят они на возмущенный взгляд Екатерины. «Но я тебя все равно убью!» Мама вырывается из рук Аркадия. «И витаминки себе тут лежишь, прокапываешь».